за что Дантес отправил свою дочь в психушку. Ну, а преступления французского киллера убийством русского гения не ограничивались. Одна из трех дочерей Дантеса, Екатерина Николаевна, урожденной Гончаровой, Леония Шарлотта, была увлечена точными науками и сама по учебникам прошла курс политехнического института. Мало того, она освоила русский язык настолько, что могла свободно разговаривать на нем, как и на французском. С восхищением читала в подлиннике произведения Пушкина, который был супругом ее родной тетушки Натальи Николаевны. И не только произведения Александра Сергеевича, но и все, что тогда писали о дуэли, многим показавшейся весьма странной. Конечно, Свидетелей было маловато, но хорошо подготовив убийство, враги Пушкина и России упустили важный момент. Не составили заранее фальшивку о ее ходе, да и вряд ли могли, ведь для того, чтобы она была достоверной, необходимо было привлечь не только медиков, которые там уж постарались выписать то, что надо, а физиков, оружейников – Специалистов, которые могли бы разобраться с баллистической траекторией полета пули, дочь Дантеса, любившая отца и возмущавшаяся тем, что его обвиняют в убийстве, поначалу заявляла, какой же убийца. На дуэли оба противника в равной степени могут быть убитым или убившим, но технические знания позволили ей провести расчеты. И тогда она все поняла и сама назвала отца убийцей. Она-то уж смогла оценить ситуацию и понять, что тяжелая пуля, выпущенная из пистолета 12 калибра, не могла не убить человека при том попадании, которое было на дуэли. Пушкин получил тяжелейшее ранение. Дантес же отделался легкой контузией. Кстати... И согласие на ответный выстрел раненого Пушкина, выставляемый кое-кем как благородство, свидетельствует о том, что Дантесу бояться было нечего. Бронежилет был надежен. Ну а придуманная пуговица защитить не могла. Это Леония Шарлотта определила с помощью все тех же расчетов. Но она не учла одного. Ее отец, не до недомущинка дантес не имел ни стыда, ни совести, да и вообще не обладал человеческими качествами. Выслушав обвинения, он упек дочь в сумасшедший дом, благо от матушки ее, Екатерины Николаевны, он уж давно освободился, похоронив жену свою в 1843 году в возрасте 34 лет. Но она дочь и так уже смотрели с некоторой подозрительностью, как и на всех женщин, увлекающихся точными науками. Этим и воспользовался профессиональный убийца, удостоенный высших отличий Франции, доказательство повреждения ума дочери, привел среди прочих выдумок то, что дочь поклонялась всему русскому и, главное, якобы отбивала поклоны и читала молитвы перед портретом Пушкина, поставленного в ее комнате, вместо иконы. Портрет висел на стене действительно. Да и много ли надо, чтобы упечь неугодную личность сумасшедший дом? Для того ведь ни судов, ни адвокатов не надобно. А вот Дантесу необходимо было уничтожить все записи и расчеты дочери, полностью изобличающие его. Власти Франции, наградившая своего киллера за убийство русского гения, легко приняли все подлоги, связанные с обвинением в сумасшествии. Там и уморили Леонию и Шарлотту на основе уже в ту пору достаточно развитых европейских ценностей и так называемых «прав человека». Но у Дантеса не было Отечества. Такие всегда многим служат, разумеется, за деньги. В Википедии сообщаются любопытные данные и о службе в России». Возможно, жизнь себе Дантес выторговал, предложив услуги секретного характера. Многие годы Дантес был связан с русским посольством в Париже и являлся его осведомителем. Посол Киселев писал канцлеру Нестер Роде 28 мая 1852 года «Господин Дантес думает, и я разделяю его мнение, что президент Луи Наполеон, кончит тем, что провозгласит империю. 1. 13 марта 1881 года в воскресенье князь Орлов в шифрованной телеграмме министру иностранных дел передал следующее. Барон Геккерндантес сообщает сведения, полученные им из Женевы, как он полагает из верного источника. Женевские нигилисты утверждают, что большой удар будет нанесен в понедельник. Речь шла о покушении на императора Александра Второго.